Орошение. Чесночное орошение – лучший способ борьбы с вагинальными инфекциями. Они прекрасно очищают влагалище. Но чесночное орошение нельзя использовать часто, поскольку оно убивает нормальную влагалищную флору. Для чесночного орошения применяется концентрированный отвар. После того, как отвар немного настоится, добавьте одну столовую ложку яблочного или чесночного уксуса, чтобы скорректировать кислотно-щелочное состояние во влагалище. Лучше всего эту процедуру выполнять над пустым тазиком или унитазом, не отстраняя емкость дальше, чем на 0,5 метра от бедра. Орошение нужно делать медленно и мягко, только водой комнатной температуры, если возможно, продолжать процедуру в течение получаса. Если вы ускорите процесс орошения, то давление жидкости будет слишком сильным, и можно поранить шейку матки и занести инфекцию на нее. Орошение противопоказано беременным женщинам.